Промотал в крайней досаде, как бы сбитый с толку Порфирий Петрович. Но Николай вдруг встал на колени. — Чего ты? — крикнул Порфирий в изумлении. — Виноват! Мой грех! Я убивец! — вдруг произнес Николай, как будто несколько задыхаясь, но довольно громким голосом. — Что такое? — вскричал Порфирий Петрович, выходя из мгновенного оцепенения. — Я убивец! —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 — Да и вы дрожите, Порфирий Петрович. — Илья дрожусь! Не ожидалсь! Они уже стояли в дверях. Порфирий нетерпеливо ждал, чтобы прошел Раскольников. — Здоровье-то свое берегите. Здоровье-то-с. А уж я и не знаю, чего вам пожелать с своей стороны, — подхватил Раскольников, уже начинавший спускаться с лестницы. — Пожелал бы больших успехов. Да ведь видите, какая ваша должность комическая.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 Ведь если только есть что-нибудь у Порфирия положительного, то уж, конечно, оно в связи со вчерашним человеком.